Глава 14. Вот странное ощущение. Вроде бы случайно нашел себе дружбана, с которым можно выпить. А с другой стороны, он как-то легко это предложил. Люди предпочитают знакомиться с кем-нибудь уже выдающимся или перспективным. Я вроде как надежд не подаю, даже на первый взгляд. Но есть у меня чутье, только оно у многих есть этим никого не удивить. В любом случае, я останусь на стороже, но и про моральный отдых не забуду. У меня неожиданно появился собеседник. Не стоит терять такую возможность ради беспочвенных подозрений. Место, куда он меня привел, действительно было хорошим. Тут и контроль входа присутствовал, и вышибалы высокого ранга. Еще персонал радовал внешним видом и манерами. Музыка, правда, обычная, ничем не отличающаяся от других мест, однако атмосфера мне нравилась. Зайдя сюда, мне хотелось посидеть, выпить, оценить закуски и поесть под хорошую беседу. «Заказывай, что хочешь, я угощаю», — заявил здоровяк. «Уверен? У меня хороший аппетит и страсть пробовать интересные напитки. Посмотри на меня. Как думаешь, сколько это тело требует алкоголя и пищи?» «Я отвечу — много. Не переживай, заказывай, чего хочешь, и расскажи мне о себе. Ты же действующий страж, что редкость на таком ранге». «У меня низкий ранг. Да я всегда хотел стать стражем». Говоря это, выделял маркером блюда и напитки, которые хотел бы попробовать. Официант заберет прискурант и будет отталкиваться от него. Там же можно написать интервалы во времени, чтобы не звать его еще раз, хотя и такое возможно, если не уверен в своем выборе, и нужно дать себе время подумать. «Вот как! А каким рангом пробудился?» «Низшим». «Да ладно! И сразу в стражи пошел?» Ага! Правда, сразу на аттестации из меня сделали часть декорации для более перспективных кандидатов, но в итоге смог получить должность. А как это, декорацию? Инструктор мне сломал ноги, после чего нас выбросили выживать в искусственный лес, затем зверя натравили. А, знаю такое, мой друг проходил. После этого его в один из лучших бастионов приняли, по рекомендации. Тебе не предлагали? Не, тишина с самого выхода да и понятно почему последнее время много перспективных пробужденных даже удивительно как все складывается удачно для города ты про экспедицию про нее кстати ты попросишься туда или просто смотреть трансляцию будешь не я лучше воспользуюсь моментом и вступлю в бастион думаю отбор станет менее суровым когда половина стражей покинет город у меня те же мысли но этот экспедиции бы не отказался а чего так опасно же Мне очень интересно своими глазами увидеть город сгинувшей цивилизации. Они же еще до появления магии стояли, даже до мутантов. Это да, мне тоже любопытно. Кстати, о магии. У тебя как с техниками? Умеешь уже что? У меня пока слишком скудный запас магии, поэтому лишь фокусы, ничего боевого. А у тебя? А я могу плеваться огнем. У меня к нему предрасположенность. Гордо заявил он. Прям грудь расправил, настолько для него это важно. Предрасположенность к огню — это очень хорошо, ведь среди огненных техник есть много боевых и, что важно, площадных атак. Еще это значит, что пока в тебе есть магия, ты не замёрзнешь и всегда сможешь добыть себе еду. Вместе с этим магия огня помогает при отступлении или деморализации противника. Ослепить, поджечь, ограничить его маневренность, окружив огнем вариантов использования масса была бы фантазия. Словом, таких охотно берут в бастионы, и мне не ясно, отчего он все еще не там. Это круто. Я вот тренируюсь каждый день, чтобы быстрее прорваться на следующий ранг. Очень жду того момента, когда смогу использовать боевые и в особенности исцеляющие техники. Вот, смотри. Я поднял руку, показывая своему собеседнику дрожь. Что это? Фантомные боли и психологическая травма. Мне эту руку ножом проткнули, с тех пор дрожит. Думаешь, исцеление поможет? Тебя же тренер исцелил после спарринга. Должно пройти. Это психологическая травма. Ее так просто не излечить, — повторил я терпеливо. Именно в этот момент нам на стол поставили закуски и напитки. Здоровяк сразу же потянулся к напитку, к стопке из семи стаканов, где один был в другом, а на донышках каждого янтарная жидкость. Тогда давай сперва за знакомство, а затем сразу же за твой будущий прорыв. Здоровяк стал заметно веселее. Да кивнул ему и взял в руки свой стакан. Мы опрокинули в себя жгучую жидкость, скривились от удовольствия и сразу же повторили процедуру. «Хорошо», — с выдохом произнес он. «Слушай, а ты как тренируешься? Используешь материалы? Или просто на истощение изводишь себя?» «Обоими способами. Правда, сейчас сделал перерыв, материалы закончились. Думаю, завтра сгонять за новой партией. Приходится сильно на них экономить, дорогие они, больно». До пробуждения я даже не прокачивал эту тему, а как понадобились, понял, что жил очень экономно. Серьезный настрой — это хорошо. А как родные отнеслись к твоей роли стража? Все же опасно это дело. Мои отговаривали до последнего, до скандалов и ультиматума дошло. Здоровяк рассмеялся. Они пока не знают. Моя семья живет в другом городе. Да и нечего им пока сообщать, только беспокоить зря. Расскажу, когда прорвусь на два ранга вверх. Это правильно. «Лучше о таком говорить, имея заслугу, подвиг получить или еще чего весомое». «Именно так я и думаю», — с языка снял. «Пока гордиться нечем, но все еще впереди. Думаю, уже через несколько месяцев прорвусь на следующий ранг, а там можно и в бастион проситься». «Слушай, а ты слышал о новом способе построения печатей?» «Да». «Более того, смог несколько своих техник перевести на них. Уверен, в бою теперь только их и будут использовать». «Я тоже перевел». «И скажу тебе, статистика врет. Там не двадцать, а на все 70% мощнее техники выходит. Когда попробовал, чуть квартиру не спалил. Сам испугался». Здоровяка прокинул в себя еще одну рюмку и засмеялся. Я его поддержал, все же действительно, забавно вышло. Я представил, как он выполняет технику у себя в квартире, и вместо привычного огненного сполоха по стене, увешенной полками с барахлом, ударяет волна огня, которая мигом устраивает пожар. «Страшное дело». «А знаешь, есть способ стать могущественнее в короткие сроки». Здоровяк хитро улыбнулся, словно нагоняет интригу. «Я тоже его знаю. Нужно комбинировать техники с принятием материалов культивации и не отвлекаться ни на что. Забыть про жизнь, уйдя в уединение». «Да я не про это. Я имею в виду еще быстрее. Буквально за один день поднять свою магическую силу до потолка. Интересует?» Звучит как нечто очень дорогое, боюсь, не потяну. То, куда свернул разговор, мне уже не понравилось. от Отчего-то ничего, кроме культистов, в голову не лезет. «Ты слышал про культ Ириды?» — спросил он, словно в этом нет ничего опасного. Словно заодно только знание людей не казнят. «Нет, не слыхал? Какое-то особое сообщество?» Как я и думал, он про культистов. «Неужели мне попался вербовщик?» «Ну, не совсем!» Там сложная структура, и это даже не суть. Главное, они имеют особый способ увеличивать объем магии. Всего один день, и уже предел. Судя по тебе, ценник у них такой же невероятный. Мне было трудно представить, чему он ведет, но на всякий случай я включил запись окружения на браслете. Раз речь зашла о культистах, это уже не просто так. — А что со мной? Ты про ранг? — я кивнул. — Тот ты прав. Они требуют просто астрономическую сумму, причем за раз. Правда, это только на первый взгляд. Если сравнить ее с затратами на материалы культивации, то выходит дешевле раза в три. Это интересно. Но почему я о них раньше не слышал? Какая-то новая организация? Способ быстро поднять ранг — это же прорыв. А, не знаю. Я как только ценник узнал, сразу слился. Вот, коплю. Он провел рукой над столом, показывая, как бережно он экономит свои средства, и засмеялся. Я тоже искривил лицо в усмешке, понимая его. И все же странно. Почему такому прорыву не дали огласку? Я решил развить тему. Мне стало интересно, как он вышел на культистов, а главное, откуда знает их наименование. Ирида. Странное имя, словно принадлежит одному существу. Моя паранойя, вызванная информацией в интерфейсе, приписала эту Ириду к той самой четверке самых опасных существ для моего вида. Уж не знаю, чего так, но других мыслей и подозрений у меня нет. Я думаю, что метод слишком прост, и они хотят оставить монополию на него. А если о нем все узнают, больше нельзя будет делать с этого деньги. Я бы поступил точно так же, да простят меня граждане города за эгоизм. А ты был в мертвых землях? Стало ясно, что дальше продолжать допрос не имеет смысла. Он и сам не знает подробностей. Скорее всего, здоровяк — такая же жертва пропаганды. Возможно, с ним выходили на контакт еще до зачистки логов оккультистов. «Был, конечно! Это мой источник дохода! Я свободный охотник!» И снова он говорил с гордостью. «А какая доля бастиона?» «Половина!» После сказанного он немного остыл. И было отчего. Бастионы контролируют территории и самой собой забирают часть добычи, в обмен на разрешение охоты в их угодьях. Это выгодно всем, особенно вот таким вот свободным охотникам, которые могут зарабатывать хорошие деньги и не зависеть ни от кого. И даже так в бастионе условия лучше. Тебя обеспечивают всем необходимым как для личностного роста, так и для магического. Ты для бастиона меч, оружие, которое он направляет на врагов. И так на протяжении всего времени контракта, который вроде как длится несколько месяцев до следующего набора кандидатов, Не пройдешь аттестацию, вышвырнут, заменив более перспективным. Опасное это дело, охота. Зато прибыльное. А хорошего охотника может заметить бастион и взять себе. И вот если бы не отсутствие чутья, думаю, я бы уже щеголял в казенных доспехах. А тебе долго до следующего ранга? Думаю, всего ничего. Это будет мой второй прорыв. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Хотя и сижу я на своей букве почти год. Долго. — оценил я затраченное на прорыв время. Учитывая, как я лечу вверх, он просто топчется на месте. — У тебя низкий старт, и я даже не знаю, что лучше. Сразу обрести силу или расти снизов, но быстро. — Определенно первое, — уверенно сказал я, и, опрокинув себя рюмочку, продолжил. Магия есть, а силы нет. Словно какая-то насмешка судьбы. — Да, знакомо. Помню, на первой охоте меня мутант так приложил морной что я метров семь летел. Думал, все, крышка. Однако тот просто фыркнул в мою сторону и убежал по своим делам. «Травоядный?» а ага, он. Я после этого случая без большой пушки за стену ни ногой и больше травоядных не трогаю». «Правильно. А какой пушкой пользуешься?» Мне были неинтересны его предпочтения в охоте, хоть и любопытно, как так вышло, что мутант его не прикончил. А вот оружие — другое дело. Тут и мне есть чем похвастаться». И еще неизвестно, у кого снаряга круче.